Воспоминания У многих, очень многих, есть воспоминания, связанные с Владимиром Ильичом. И у меня есть одно. Оно чрезвычайно прочно, и расстаться с ним я не могу. Да и как расстанешься, если каждый вечер лишь только серые гармонии труб нальются теплом, и приятная волна потечет по комнате, мне вспоминается и желтый лист моего знаменитого заявления, и вытертая коцовейка Надежды Константиновны. Как расстанешься, если каждый вечер лишь только нальются нити лампы в 50 свечей, и в зеленой тени абажура я могу писать и читать, в тепле не помышляя о том, что на дворе ветерок при 18 градусах мороза? Мыслимо ли расстаться, если лишь только я подниму голову, встречаю над собой потолок? Правда, это отвратительный потолок, низкий, закопчённый и треснувший, Но все же он потолок, а не синее небо в звездах над Причистенским бульваром, где, по точным сведениям науки, даже не 18 градусов, а 271, и все они ниже нуля. А для того, чтобы прекратить мою литературно-рабочую жизнь, достаточно гораздо меньшего количества их. У меня же под черными фестонами паутины 12 выше нуля, свет и книги, и карточка жил жилтоварищества.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 Кроме того, на плечах у меня был бараний полушубок. Не стану описывать его. Не стану, чтобы не возбуждать в читателе чувство отвращения, которое и до сих пор терзает меня при воспоминании об этой лохматой дряне. Достаточно сказать, что в первый же рейс по Тверской улице я шесть раз слышал за своими плечами восхищенный шепот. «Вот это полушубочек!» Два дня я походил по Москве и, представьте, нашел место.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 Он жил в Москве, и у него была отдельная комната. «О, мой лучший друг!» Через час я был у него в комнате. Он сказал, «Ночуй, но только тебя не пропишут». Ночью я ночевал, а днём я ходил в домовое управление и просил, чтобы меня прописали на совместное жительство. Председатель домового комитета управления, толстый, окрашенный в самоварную краску человек в барашковой шапке и с барашковым живоротником,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 «Но где же мне жить?» — спрашивал я. «Где? Нельзя мне жить на бульваре». «Это меня не касается», — отвечал председатель. Вылетайте, как пробка!» — кричали железными голосами сообщники председателя. «Я не пробка, я не пробка!» — бормотал я в отчаянии. «Куда ж я вылечу? Я человек!» Отчаяние съело меня. Так продолжалось пять дней, а на шестой явился какой-то хромой человек с банкой от керосина в руках, и заявил, что если я не уйду завтра сам, меня уведет милиция. Тогда я впал в остервенение. Ночью я зажёг толстую венчальную свечу с золотой спиралью. Электричество было сломано уже неделю, и мой друг освещался свечами, при свете которых его тетка вручила свое сердце и руку его дяде. Свеча плакала восковыми слезами. Я разложил большой чистый лист бумаги и начал писать на нем нечто, начинавшееся словами. Председателю Совнаркома Владимиру Ильичу Ленину. Всё, всё я написал на этом листе. И как я поступил на службу. И как ходил в жилотдел. И как видел звезды при 270 градусах над храмом Христа. И как мне кричали «Вылетайте, как пробка!» Ночью, чёрной и угольной, в холоде отопление тоже сломалось, я заснул на дырявом диване и увидал во сне Ленина. Он сидел в кресле за письменным столом в круге света от лампы и смотрел на меня. Я же сидел на стуле напротив него в своем полушубке и рассказывал про звёзды на бульваре, про винчальную свечу и председателя. Я не пробка, нет, не пробка, Владимир Ильич. Слезы обильно струились из моих глаз. «Так-так-так», — -так", отвечал Ленин.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 Вы не дойдете до него, голубчик, сочувственно сказал мне заведующий. Ну, так я дойду до Надежды Константиновны, отвечал я в отчаянии. Мне теперь все равно. На Причистинский бульвар я не пойду. И я дошел до нее. В три часа дня я вошел в кабинет. На письменном столе стоял телефонный аппарат. Надежда Константиновна, вытертой какой-то меховой коцовейки, вышла из-за стола и посмотрела на мой полушубок. Вы что хотите?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 Все в той же комнате с закопчённым потолком. У меня есть книги, и от лампы на столе лежит круг. 22 января он налился красным светом, и тотчас вышло в свете передо мной лицо из сонного видения. Лицо с бородкой клинышком и крутые бугры лба. А за ним в тоске и отчаянии седоватые волосы, вытертый мех на коцовейке и слово красными чернилами. Ульянова. Самое главное, я забыл тогда поблагодарить. Вот оно, неудобно как. Благодарю вас, Надежда Константиновна.